глава двадцать первое когда идешь встреч овец будь готов люди подняли головы один толстяк сидящий за столом даже открыл рот из которого выпала дымящаяся сигарета так то лучше сказала алиса сохраняя ледяное спокойствие мне нужен арчер молчание никто не говорит ни слова я повторюсь мне нужен арчер «И если кто-то из вас не хочет лишиться работы, вы скажете, где он?» Фауст еще раз выстрелил в потолок, откуда посыпалась штукатурка вперемешку с каменной крошкой. Калеке была непонятна стратегия Лисы. Она же точно знает, что Арчер здесь. Зачем весь этот спектакль? Через несколько секунд стало понятнее. Из подсобного помещения вышел жующий что-то мужчина. Держа в руках салфетку, он обвел всех взглядом, не переставая вытирать руки». Был он невысок и с маленькими щегольскими усиками. Они напоминали два розчерка маркером. Живые брови быстро поднялись наверх, стоило ему все увидеть. Большие глаза стали еще больше, он напоминал мимо. — Что здесь случилось? Лиса, какого транса ты творишь? — посыпались вопросы. — Она, это, тебя ищут Пробурчал толстяк, грозно поднявшись, его нога опустилась на сигарету. а А-а-а! На лице Арчера проступило понимание. Он театрально возвел руки и воскликнул. «Так ты думала, что я буду прятаться? Я считал тебя умнее. Проваливай, пока не пришли братья Шим. Они-то тебя точно не отпустят!» — говорил он дружелюбно, но в голосе слышался тщательно скрываемый гнев. Чем его так разозлила алиса Явно не тем, что вторглась в контору. Это произошло намного раньше. Девушка дождалась, пока управляющий закончит, после чего посмотрела на него, будто на мусор. «Значит, Шим». «Вот как?» — она кивнула. «Ты даже не скрываешь предательство». «Это не предательство, а здоровое решение. Если не они, мог бы и Билсон взяться за дело, а он бы точно нас всех приколотил. А кого не приколотил, так жизни бы не дал», — спокойно пояснил Арчер. Можешь не оправдывать свою трусость». Лиса спокойно подошла на несколько шагов, Фауст последовал за ней. «Это мой человек, и он решил нашу общую проблему». Лиса указала на Фауста, тому только и оставалось сохранять лицо и не посмотреть себе за спину. «Все вы знаете, что мой отец перешел черту. Он захотел слишком многого. Стать кредитором, затем коллектором. С каждым днем он залезал в более темные дела, а всех нас тянул следом». Девушка перевела дыхание. «Я тоже это понимала. Сотни раз говорила ему, что нет необходимости так рисковать. Букинг приносит кучу денег, но он не слушал. Мне пришлось действовать самостоятельно». Снова тишина. Арчер удивленно посмотрел на Лису. «Так ты что, убила его?» Прищурился управляющий. «Нет, я поручила это своему человеку», — она указала на Фауста. «Этот боец имеет ранг Сайбера. Он сделал всю грязную работу». Я решила общую проблему, а затем получила нож в спину. И от кого? От тебя, Арчер, человека, которому верила больше всего. «Мне?» Кажется, Арчер удивился еще больше. «Ты бредишь! Даже если все это правда, как ты собираешься удерживать власть? Те же Шим или Билсон заберут контору, нас перебьют. Это жирный кусок. Его не проглотить!» «Позволь мне самой думать, что я могу сделать, а что нет». — оборвала его Лиса. «После смерти отца его бизнес автоматически переходит ко мне. И если кто-то против, я предлагаю встать и уйти. Работа нужна всем. Я найду новую команду». Все продолжали сидеть, смотрели то на Лису, то на Арчера. «Я скажу последний раз. Уходи!» — проскрипел Арчер. Фауст понял, что сейчас нужно вмешаться. Ситуация набирала скверный оборот. «План Лисы хорош» подвести все к одному знаменателю и продавить сотрудников психологически. Но что-то пошло не так. Регулус уже подготовил маршрут. «Сейчас будет сильный толчок. Приготовься!» Фауст пригнулся, будто собирался прыгнуть. Ноги действительно разогнулись, и произошел резкий прыжок. Он будто кот пролетел несколько метров, мигом оказавшись у стола, где выдернул из-под какого-то букмекера стул, слегка присел, делая оборот, и подсек не успевшего уйти Арчера. Стул опустился сверху, заключая управляющего в ловушку. Фауст наставил на Арчера пистолет. Сердце парня стучало так быстро, что он даже не слышал слов лисы. Калека молился, чтобы рука с пистолетом не начала дрожать. «Так будет с каждым!» — услышал он краем муха. «Выстрел!» — голова Арчера качнулась. Глаза стали безжизненными. Фауст механически посмотрел на лису. Она стояла в паре шагов слева и держала пистолет, из которого только что убила своего работника. Все это время у нее с собой был пистолет. Она прятала его на внутренней стороне бедра и могла достать одним движением, приподнимая юбку. «Кто-то еще хочет устроить бунт? Если нет, тогда принимайтесь за работу. Сегодня предстоит много дел, а завтра я поговорю с каждым лично, и мы обсудим дальнейшие планы». Лиса качнула голову и приказала Фаусту идти за ней. «Уберите тут!» — указательный палец направился на лежащее тело Арчера с вытекающей лужей крови из головы. Фауст вошел в ту дверь, из которой не так давно вышел убитый. Большое окно, кожаное кресло и широкий массивный стол. Лиса тут же подошла к стоящему на столе кому, что-то колдуя. «Да», — прошептала девушка спустя пару минут. «Я смогла войти. Счета теперь под моим контролем». Фауст молчал, Алиса сочла должным рассказать больше, она наверняка тоже была под тяжестью стресса. Теперь я могу дать запрос на биржу и нанять наемников, которые составят охрану. Ни братья шин, ни Билсон не станут соваться, если здесь развернется настоящая армия. Девушка поставила ногу на кресло и подняла юбку, возвращая пистолет на место, обнажая слегка загорелое бедро не укрытое чулком. Затем новая хозяйка Букинга прошла к шкафу и мягко его толкнула, открывая не имеющую ручек дверцу. Девушка достала пару бокалов и бутылку с янтарной жидкостью. «Попробуешь?» Фауст покачал головой. «А вот я?» «Да». Она широким движением плеснула в бокал и выпила. «Спасибо. Ты сделал свою работу. Можешь передать Фаусту, что я не буду против, если он продолжит ставить. Но на тех же условиях». Ты, кстати, свободен. Наемники будут в течение часа. Кроме Арчера, тут ни у кого не хватит яиц на что-то серьезное». Калека кивнул, развернулся и пошел прочь. Он представлял себе разборки бандитов несколько по-другому. Сейчас, когда парень шел напротив стола с работниками конторы, он видел обычных людей, у которых дома есть семья и какие-то интересы. Совершенно обычным был и Арчер, но теперь он не вернется домой. Фауста затошнило, он ускорил шаг». Восстание подавлено как-то легко, просто и незамысловато. Один человек умер, и его жизнь уже не вернуть. Один выживает. Калека старался сконцентрироваться на хорошем. Думал о том, как будет рада Кара, когда узнает, что сможет прожить долгую и счастливую жизнь. Вся эта грязь, она должна была случиться, она произошла бы без него. Но как бы Фауст не успокаивал себя, он все равно видел лицо Арчера. Парень уже жалел, что отказался от выпивки. может Так стало бы лучше. Оказавшись в коридоре, Фауст почувствовал приливающую дурноту и побежал к окну. Через несколько секунд Калека оказался на пожарной лестнице, где сдержался, и не оставил свой скудный завтрак. Немного отдышавшись, спустился по лестнице, ибо этот путь был в разы короче. Домой вернулся не сразу. Сделал небольшую петлю, размышляя о случившемся и о своей роли. Вот уже второй раз на глазах Фауста умирает человек. Вот уже второй раз он причастен к его смерти. Чувство контроля над ситуацией ускользало. Фауст чувствовал себя пешкой в чьей-то игре. Домой снова забрался по лестнице, решив не появляться на виду у сестры. В своей комнате коллега переоделся, кресло приняло свое естественное положение, а Фауст с удовольствием погрузился в работу над социальной сетью. Выходные не за горами, очень скоро будет предпоследний турнир, где будет определен список главных претендентов на победу в главном осеннем турнире. Фауст планировал выиграть немалую сумму, чтобы внести залог и начать лечение кары. Холланд пропадал на работе и уже, казалось бы, похоронил жену. Селена стала нелюдимой и закрылась после всего произошедшего со своей, как она считала, подругой. Она даже не стала приставать с расспросами о неожиданном спасении, приняв все как данность. С кухни донеслись голоса. Затем что-то упало, наверняка Селена разбила чашку. Через секунду звук повторился. Калека выехал в коридор и отправился в сторону кухни. Два человека в масках и армейском обмундировании, без знаков, каждый с пистолетом-пулеметом у груди, стоял слева и справа от дивана, где сидит старая знакомая. «Лиса!» – произнес Фауст, остро жалея, что пистолет остался в комнате. Попробовал выйти в сеть. Связь отсутствовала. Стоит глушилка. Амелия не придет на помощь. Напротив дивана расположилось кресло, где сидела сестра – Связанные руки, небольшая ссадина на скуле. Фауст убедился в том, что она в порядке и только сильнее сжал зубы. Он был в гневе. Нет, он был в бешенстве. «Фауст!» — кивнула девушка. В этот момент засвистел закипающий чайник. Один из громил прошел на кухню, достал чашку и заварил пакетированный чай. «Что тебе нужно?» «Я думал, мы договорились», — произнес калека. Она молчала. Молчала и Селена. Через долгую минуту Лиса бутачнулась и начала говорить. «Знаешь, я долго думала о твоем могущественном друге, который вытащил вот эту малышку». Лиса усмехнулась, жестко, отчего ее зубы стали казаться острее, а лицо приобрело хищное выражение. «Отец поручил мне следить за тобой. Именно тогда я поняла, что ты общаешься с Амелией. У нас есть связи в бюро». Она начала собирать информацию – По букмекерской конторе. Стала искать связь и вышла на папу. Ход отличный, не спорю. Селена переводила непонимающий взгляд слисы на Фауста и обратно. Весь мир девушки рушился на глазах. Подруга оказалась совсем не той, за кого себя выдает. Ее отец — ужасный человек, а еще мертвый человек, смерть которого Селена видела своими глазами. Она варилась в плену своих догадок и сомнений, очень зря полагая, что история закончена. Сейчас Лиса вторглась в ее дом. Зачем-то говорить с братом о том, что ей неизвестно, тихонько отрывая Селену от реальности. «Ты решил подстраховаться. Решение не самое глупое. Но затем отец выдвинул тебе условия, где тебе не нужно было действовать, ведь все шло по плану. Поэтому я решила ускорить события. Лиса довольно пригубила кружку с чаем, с удовольствием глотая горячий напиток. «Пришлось сказать папочке, что я нашла информацию по поводу твоей программы анализа, что ты вводишь его за нос и общаешься с полисменами». «Ты убила его», — мрачно заключил Фауст. «Нет-нет-нет», — запротестовала Алиса и улыбнулась. «Убил его твой друг, к которому мы сейчас придем». «Стоп, пожалуйста, остановись», — попросила вдруг Селена. Ты еще не сделала ничего плохого. Мы можем закончить все здесь и сейчас. Просто забудем, ты забудешь, разойдемся». Лиса скептически усмехнулась. «Что же дальше?» Лиса не обратила внимания на слова сестры. «Отец вне себя. Он хочет тебя наказать? Тогда я прихожу со своей подругой, упоминая, что она твоя сестра, и вуаля, осталось только ждать. Вот тут на сцену входит твой дружок и ломает весь план». «Отец не должен был умереть, хотя строго между нами он этого заслуживал. Но уйти так просто нет. Он должен был сгнить в тюрьме так, куда болезненнее для него». Фауст молчал и слушал, лихорадочно размышляя, что он может сделать. Регул строил один маршрут за другим, показывая примеры. «Вот два метра и десять сантиметров до кухонного стола, где хранятся ножи». Вот так можно прыгнуть и сбить первого наемника, забрать оружие и пустить очередь во второго. Но все это было ненужным риском. Возможно, удастся договориться. Вот только надежда на это гасла с каждым словом Лисы. Девушка оказалась куда хитрее. Фауст даже не подозревал, что действовал по ее плану. «Затем полиция, Амелия Бэрроу, и все заканчивается», — заключила Лиса, — Селена чуть ли не плакала. Она слушала и начинала понимать, сколько событий лежало до ее похищения и после, отчего ей становилось страшно. «Затем я сыграла на твоем чувстве вины. Оно должно было быть, ведь ты искалеченный ребенок, не более того. Прояви к тебе чуток ласки и внимания, ты растаешь. Я это с самого начала поняла». Она хитро улыбнулась, видимо, намекая на события на арене, где я разыграла сценку перед Ройсом. И вот ты уже отправляешь своего друга помочь мне совершить маленький переворот. Спасибо. Теперь у меня есть бизнес отца. Вот только есть одно «но». Мне не нужны лишние свидетели, причем связанные с полицией города. Мы хотели взять твоего друга сразу после того, как я убила Арчера, но он исчез. Я сразу поняла, что убийство отца и все произошедшее не более чем случайность. Реакция твоего друга была очевидной. Он не убийца». «Даже не боец. Просто кастом. Не более. Он должен был умереть, но ушел. Как же хорошо, что я подкинула ему маячок. Как знала. Угадай, куда он меня привел». Селена с ужасом посмотрела на брата. «А она уже поняла. Фауст, я считала, что ты умнее». Алиса нахмурилась и спросила куда жестче. «Где он?» Фауст вдруг понял, что она при всем своем уме не догадывается, кто скрывается под маской. «Наверху». Глухо сказал Фауст. Лиса рассмеялась. «Как просто! Я ожидала большего!» Лиса кивнула наемникам. «Второй этаж! Взять его!» «Но госпожа!» «По-твоему, я не справлюсь с девчонкой и инвалидом?» Раздраженно сказала девушка. «Нет, простите!» «Тогда выполнять приказ!» Наемники пошли наверх, в комнату Фауста. «Знаешь, отец часто говорил, не пускай лесу в курятник!» «Ты решил поиграть со мной, но забыл, что хищник не играет с едой». Она самодовольно усмехнулась, который раз за этот вечер. Наемники поднялись наверх. Фауст понял, что пора действовать. Калека замер. Кресло готово было трансформироваться в любую минуту, но он решил оставить за собой последнее слово. «Я тоже часто слышал разные поговорки. Позволь, я скажу одну из них». Улыбка лисы стала невыносима. Фаусту хотелось ее стереть. «В лесу много хищников». Но самые опасные те, кого мы не видим. Кресло пришло в движение, шарниры вставали на свои места с едва слышными щелчками, закрывая ноги, калеки броней. Спустя мгновение он бросился вперед, завершая трансформацию в воздухе. Одна секунда, и Фауст оказался возле лисы. Пальцы парня сомкнулись на шее девицы, не давая проронить ни звука. Мягко, словно кот, он был быстр и больше не допустит ошибки. Куда делась та неловкость в движении? Куда делся он сам? Сейчас он мог за себя постоять, но ценой чего? Сколько еще надо отнять жизни, чтобы заработать на одну единственную? Мышцы на руке вздулись, он смотрел в лицо Лисы и видел, как жизнь покидает ее. Она может умереть, но Фаусту было все равно. Если кто-то и заслуживает смерти, то это она».